Раздвинулся занавес. Медленно выходит из глубины сцены девушка в черном платье. Это Маша Шамраева. За ней идет Медведенко, учитель. Маша взглядом ищет трепливо. Его нет. В задумчивости Она садится. Отчего вы всегда ходите в черном? Это траур по моей жизни. Я несчастна. Отчего? Не понимаю. Вы здоровы. Отец у вас, хотя и не богатый, но с достатком. Мне живется гораздо тяжелее, чем вам. Я получаю 23 рубля в месяц, а все же я... Не ношу траура. Дело не в деньгах. И бедняк может быть счастлив. Скоро начнется спектакль. Да, играть будет Заречная, а пьеса – сочинение Константина Гавриловича. Они влюблены друг в друга. И сегодня их души сольются в стремлении дать один и тот же художественный образ. А у моей души И у вашей нет общих точек соприкосновений. Я люблю вас, Я от тоски не могу сидеть дома. Каждый день я хожу пешком шесть верст суда, да шесть обратно, и встречаю один лишь индиферентизм с вашей стороны. Ваша любовь трогает меня, но я не могу отвечать взаимностью. Маша уходит. За ней уходит Медведенко. Появляются Сорин и Треплев. Треплев взволнованно осматривает сцену-эстраду, где должен идти спектакль. Поднимем занавес ровно в половине девятого, когда взойдет Луна. Великолепно. Если Заречная опоздает, то, конечно, пропадет весь эффект. Пора уж ей быть здесь. Отец и мальчик стерегут ее, И вырваться из дому ей так же трудно, как из тюрьмы. От чего сестра не в духе? От чего? Скучает? Ревнует? Она уже и против меня, и против спектакля, и против моей пьесы, потому что не она играет, а заречная. Она еще не знает моей пьесы, но уже ненавидит ее.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 Жрецы святого искусства изображают, как люди едят, пьют, ходят, любят, носят свои пиджаки, когда из пошлых картины фраз стараются выудить мораль. Мораль маленькую, удобопонятную, полезную в домашнем обиходе. Когда в тысячи вариаций мне подносят все одно и то же, одно и то же, одно и то же, то я бегу и бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своей пошлостью. Но без театра нельзя. Нужны новые формы. Новые формы нужны. А если их нет, то лучше ничего не нужно. Я люблю мать, сильно люблю, но она ведет бестолковую жизнь. Вечно носится с этим билетристом. Имя ее постоянно треплет в газетах, и, и это меня утомляет. Кстати, скажи, пожалуйста, что за человек этот билетрист. Не поймешь его. Все молчит. Человек умный, простой, немножко, знаешь, меланхоличный. Очень порядочный. 40 лет ему будет не скоро, но он уже знаменит и сыт по горло. А что касается его описаний, то как тебе сказать? Мило талантливо, но после Толстого или Золя не захочешь читать Тригорина. Я слышу шаги. Я без нее жить не могу. Даже звук шагов ее прекрасен. Я счастлив безумно. Волшебница. Мечта моя. Я не опоздала? Ну, конечно, я не опоздала. Нет, нет. Ведь нет. я не беспокоилась. Мне было так страшно. Я боялась, что отец меня не пустит. Но он сейчас уехал с мачкой Красное небо, начинает восходить луна, и я гнала лошадь, гнала. Но я рада. А глазки-то, кажется, заплаканы. Нехорошо. Это так. Видите, как мне тяжело дышать. Через полчаса я уеду, надо спешить. Нина. В самом деле уже пора начинать. Надо идти звать всех. Я схожу сию минуту. Во Францию два гренадера. Раз. Так же я запел. Один товарищ прокурор и говорит мне. У вас ваше превосходительство голос сильный. Потом подумал и прибавил. Но противный. Сорин уходит. Нина и Треплев приблизились друг к другу. Сквозь пелену серых тканей, окутывающих сцену, просвечивают полурасплывчатые очертания озера и причудливый вяз, и бегущие облака, и молодая луна. Отец и его жена не пускают меня сюда. Говорят, что здесь богема. Боятся, как бы я не ушла в актрис. А меня тянет сюда, к озеру, как чайку. Мое сердце полно вами. Мы одни. Кажется, кто-то там. Никого. Это какое дерево? Вяз. А почему оно такое темное? Уже вечер. Темнеют все предметы. Не уезжайте рано, Нина, умоляю вас. Нельзя. А если я поеду к вам, Нина? Я всю ночь... Буду стоять в саду и смотреть на ваше окно. Нельзя. Вас заметит сторож. Тризор еще не привык к вам и будет лаять. Я люблю вас. Сиша. Кто там? Вы, Яков? Точно так. Становитесь по местам. Пора. Луна восходит. Точно так. Спирт есть. Сера есть. Когда покажутся красные глаза, надо, чтобы пахло серой. Ну, идите.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 и не такую, как она должна быть, а такую, как она представляется в мечтах. Но в вашей пьесе очень мало действий, одна только читка, и потом в пьесе, по-моему, непременно должна быть любовь. Нина и Треплев уходят за занавес на импровизированную сцену. Собираются зрители предстоящего спектакля. Здесь постоянные обитатели имения Сорина. Сам хозяин дома, управляющий имением Шамраев с женой, доктор Дорн, учитель Медведенко и Маша. Наконец, почетные гости, популярный билетрист Тригорин и сестра Сорина, актриса Аркадина. Перед занавесом из-за эстрады появился Треплев. Он держит в руках волшебную палочку. Мой милый сын, когда же начало? Прошу терпения, господа.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 Занавес поднят. Вдали, словно видение, возникает озеро с отраженной луной. На эстраде, в длинном платье, стоит Нина. Люди, львы, орлы курапатки, куропатки, Рогатые олени, гуси, пауки. Молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом. Словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли. Холодно, холодно, холодно, пусто, пусто, пусто.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 Как пленник, брошенный в пустой глубокой колодезь, я не знаю, где я и что меня ждет. От меня не скрыт лишь, что в упорной жестокой борьбе с дьяволом, началом материальных сил, мне осуждено победить. И тогда материя и дух сольются в гармонии прекрасной, и наступит царство мировой воли. А до тех пор ужас, ужас! Вот приближается мой могучий противник, дьявол. Я вижу его страшные, багровые глаза. Серый пахнет. Это так нужно? Да. Да, это эффект. Мама! Вы сняли шляпу, наденьте, а то простудитесь. Этот доктор снял шляпу перед дьяволом, отцом вечной материи. Я закончена. Довольно. Занавес. Что ж ты сердишь? Довольно. Занавес. Подавай занавес. Занавес. Виноват, я выпустил из вида. Что писать пьесы и играть на сцене могут только немногие, избранные. Я нарушил монополию. Мне, я. Взбешенный треплев ломает волшебную палочку, отбрасывает ее, уходит. Что с ним? Ирина, нельзя так, матушке, обращаться с молодым самолюбием. Что же я ему сказал? Ну, ты же обидела его. Он сам предупреждал, что это шутка. Я относился к его пьесе, как к шутке. И все-таки. Теперь оказывается, что он написал великое произведение. Скажите, пожалуйста, стал быть, устроил он этот спектакль и надушил Серый не для шутки, а для демонстрации. Ему хотелось поучить нас, как нужно писать и что нужно играть. Эти постоянные вылазки против меня и шпильки воля ваша надоедят хоть кому. Капризный самолюбивый мальчик. Он хотел доставить тебе удовольствие. Да. Однако же вот не выбрал он какой-нибудь обыкновенной пьесы, а заставил нас прослушать этот декадентский бред. Ну, ради шутки я готова слушать и бред, но ведь тут же претензия на новые формы, на новую эру в искусстве, а, по-моему, никаких тут новых форм нет. Просто дурной характер. Каждый пишет так, как хочет и как может. Пусть он пишет, как хочет и как может, только пусть оставит меня в покой. Из-за эстрады вышла Нина. Очевидно, продолжения спектакля не будет. Мне можно выйти. Здравствуйте. Браво, браво, браво, браво. <свят> браво, браво. Мы любовались. С такой наружностью, с таким чудным голосом. Нельзя грешно сидеть в деревне. У вас должен быть талант. Слышите? Вы обязаны поступить на сцену. О, это моя мечта. Но она никогда не осуществится. Кто знает. Вот, позвольте вам представить Тригорин Борис Алексеевич. Ох, я, я так рада. Я всегда вас читаю. Не конфузьтесь, милая. Он знаменитость, но душа у него простая. Видите, он сам сконфузился. А мне пора. Прощайте. Куда? Куда так рано? Мы вас не пустим. Не могу. Останьтесь. Не могу, Петр Николаевич. Нельзя. Пойдемте, господа и мы. А то становится сыро, у меня ноги болят. Все разошлись.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 Мне хочется наговорить ему побольше приятного, Константин Гаврилович. Мне ваша пьеса чрезвычайно понравилась. Странная она какая-то и конца я не слышал, и все-таки впечатление сильное. Вы талантливый человек, вам надо продолжать. Треплев крепко жмет ему руку и обнимает пародиста. Фу, фу, какой нервный. Слезы на глазах. Я что хочу сказать?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 Вы знаете, я прожил свою жизнь разнообразной и со вкусом. Я доволен. Но если бы мне пришлось испытать подъем духа, какой бывает у художника во время творчества, то мне кажется, я презирал бы свою материальную оболочку. Все, что этой оболочке свойственно. И уносился бы от земли подальше, в высоту. Виноват. Где Нина? И вот еще что. В произведении должна быть ясная, определенная мысль. Вы должны знать, для чего пишете. Иначе, если пойдете по этой живописной дороге без определенной цели, то вы заблудитесь, и ваш талант погубит вас. Где Заречная? А, она уехала домой. Что же мне делать? Я хочу ее видеть. Мне необходимо ее видеть. Я, ну, я ну, поеду. Успокойтесь, мой друг. Нет, я все-таки поеду. Я, я должен поехать. Вошла Маша. Идите, Константин Гаврилович, в дом. Вас ждет ваша мама, она не покойна. Скажите ей, что я уже уехал. И прошу вас всех, оставьте меня в покое. Но, оставьте но, и но, не но, ходите за мной. Ну, милый, не надо, нельзя так, нехорошо. Прощайте, доктор. Благодарю вас. мне кажется, играют. Надо идти. Погодите. Мне хочется поговорить. Я еще раз хочу сказать вам. Я не люблю своего отца, но вот к вам лежит мое сердце. Почему-то я всей душой чувствую, что вы мне близки. Помогите же мне. Помогите, а то я сделаю глупость. Я насмеюсь над своей жизнью, испорчу ее. Не могу дольше. Что, в чем помочь? Я страдаю. Никто, никто не знает моих страданий. Я люблю Константина. Как все нервны, как все нервны, сколько любви. О, колдовское озеро! Но что же я могу сделать, дитя мое? Что? Что? Прошло несколько дней. Нина одна. Она в раздумье улыбается. Порывисто вошел Треплев. За спиною держит убитую чайку. Вы одни здесь? Одна. Что это значит? Я имел подлость. Убить сегодня эту чайку ладу у ваших ног. Что с вами? Скоро таким же образом я убью самого себя. Я вас не узнаю? Да, с тех пор, как я перестал узнавать вас. Вы изменились ко мне. Ваш взгляд холоден. Мое присутствие стесняет вас. В последнее время вы стали раздражительны, выражаетесь все непонятно какими-то символами. И вот эта чайка, это, это тоже, по-видимому, символ? Но, простите, я, я не понимаю. Я слишком проста, чтобы понимать вас. А что тут понимать? Пьеса не понравилась, вы презираете мое вдохновение, считаете меня заурядным, ничтожным, каких много. Как я это хорошо понимаю? Как понимаю? У меня в мозгу точно гвоздь. Путь он проклят вместе с моим самолюбием, который сосет мою кровь. Сосет, как змея. Вдали показался Тригорин. Вот идет истинный талант. Ступает, как Гамлет, и тоже с книжкой. Слова...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 Что-нибудь из двух, или вы преувеличиваете мою известность, или она вообще никак не ощущается. А если читаете про себя в газетах? Когда хвалят, приятно. А когда бронят, то после этого дня-два чувствуешь себя не в духе. Чудный мир. Как я завидую вам, если бы вы знали. Жребий людей различен. Одни и два влачат свое скучное незаметное существование. Все похожие друг на друга, все несчастные. А другим же... Как, например, вам. Вы один из миллиона. Вы было на долю жизни интересной, полной значения. Вы счастливы. Я? Хм. Вы вот говорите об известности, о счастье, о какой-то светлой, интересной жизни. Но для меня все эти хорошие слова, простите, все равно, что мармелад, которого я никогда не ем. Вы очень молоды и очень добры. Ваша жизнь прекрасна. Вы, как говорится, наступили на мою самую любимую мозоль.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 Я должен писать, я должен писать, я должен... Едва кончил поиск, как почему-то должен писать другую, потом третью, за ней четвертую. Пишу непрерывно, как на перекладных, и иначе не могу. Ну, что ж тут прекрасного и светлого, я вас спрашиваю. Позвольте, но, но разве вдохновение и самый процесс творчества не дают вам высоких счастливых минут? Ну, да, когда пишу, приятно, корректуру читать приятно, но... Едва вышла из печати, как я уже не выношу. Я вижу, что оно уже не то ошибка, что его не следовало бы писать вовсе. Мне досадно и на душе дрянно. А публика читает, да, мило, талантливо, мило, но далеко до Толстого. Или прекрасная вещь, но отцы и дети Тургенева лучше. И так до гробовой доски все будет только мило и талантливо, мило и талантливо, только и всего. А когда умру... Знакомые, проходя мимо моей могилы, будут говорить. Здесь лежит Тригорин. Хороший был писатель, но он писал хуже Тургенева. Простите, но я отказываюсь понимать вас. Вы просто избалованы успехом. Каким успехом? Я никогда не нравился себе. Я не люблю себя как писателя. И хуже всего то, что я чувствую себя в каком-то чаду. И часто не понимаю, что я пишу. Я люблю вот эту воду, деревья, небо. Я чувствую природу, она возбуждает во мне страсть, непреодолимое желание писать. Но я ведь не жизнь только, я ведь еще гражданин, я люблю родину, народ. Я чувствую, что если я писатель, я должен говорить о народе, о его страданиях, говорить о науке, о правах человека и прочее, прочее. И я говорю обо всем, тороплюсь, меня подталкивают со всех сторон сердятся, я мечусь из стороны в сторону, как лисица, затравленная псами, чувствую, что жизнь, наука уходит все вперед. А я отстаю, отстаю, как мужик, опоздавший на поезд, и в конце концов чувствую, что я могу писать только пейзаж. А во всем остальном я фальшив, фальшив до мозга костей. Вы заработались, и у вас нет времени и охоты сознать свое значение. Пусть вы недовольны собой, но для других вы великие и прекрасны. Если бы я была таким писателем, как вы, я бы отдала толпе всю свою жизнь, но осознавала бы, что счастье ее только в том, чтобы возвышаться до меня, и она возила бы меня на колеснице. За такое счастье, как быть писательницей или артисткой, я перенесла бы все – любовь близких, нужду, разочарование. Я жила бы от крыши, ела бы один только ржаной хлеб. Я страдала бы от недовольства собой, от сознания своих несовершенств, но зато я потребовала бы славы, настоящей шумной славы. Такой голова кружится.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 Хорошо у вас тут. А это что? Чайка. Константин Гаврилович убил. Красивая птица. Право, не хочется уезжать. Вот уговорите-ка Ирину Николаевну остаться. Кто это вы пишете? Так сюжет мелькнул. Сюжет для небольшого рассказа. На берегу озера с детства живет молодая девушка, вот такая, как вы. Любит озеро, как чайка. И счастлива, и свободна, как чайка. Но вот случайно пришел человек, увидел, и от нечего делать погубил ее. Вот как эту чайку. Борис Алексеевич, где вы? Сейчас что? Мы остаемся, Сон. Прошла неделя. Тригорин и Аркадина готовились к отъезду. На сцене Маша и Тригорин. Все это я рассказываю вам, как писателю. Можете воспользоваться. А я по совести. Если бы он ранил себя серьезно, я не стала бы жить ни одной минуты.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 Вот вы человек простой, и жалко с вами расставаться. Мне и самому не хочется уезжать. А вы попросите, чтобы она осталась? Нет, теперь не останется. Сын ведет себя крайне бестактно. Пострелялся, а теперь, говорят, собирается меня на дуэль вызвать. Чего ради? Дуется, фыркает, проповедует какие-то новые формы. Но ведь всем хватит места, и новым, и старым. Зачем толкаться? Ну и ревность... Впрочем, это не мое дело. Очень благодарна вам за ваше доброе расположение ко мне. Так пришлите мне ваши книжки, непременно с автографом. Только не пишите многоуважаемый, а просто марьи, родства не непомнящий, неизвестно для чего живущий на этом свете. Прощайте.